Глава третья. Проснувшись, я не могла вспомнить, снилось ли мне вообще что-нибудь. Может, и снилось, да я позабыла. Ладно, пора начинать день. Приняв душ, я сварила себе кофе. Тут же позвонил Вадим. Ну что, как дела? По-моему, неплохо. Как там наш мальчик? Еще не видела с ним. Ха, виделась! И у нас даже произошел первый контакт!» «Что значит контакт?» – сполошился он. «Ты уже рухнула в его объятия?» Ватик, фу!» – скривилась я. Он ринулся меня обхаживать, но я изображала из себя айсберг. Холодный и неприступный. «С ума сошла? Ты же отпугнешь его! Что тогда делать?» «Ой, тебе не угодишь! Не волнуйтесь, шеф, у меня все под контролем!» «А для чего тогда айсберг?» Я вздохнула. «Вадик, солнце, ты совсем не знаешь мужиков!» «Ну, для чего мне сразу же бросаться ему на шею? Чтобы он, присытившись, бросил меня через неделю и выдавил из своего королевства?» Пусть помучается, добиваясь моей благосклонности, тогда этот приз покажется ему олимпийской медалью. Хм, смотри, Матахат, Хари, не пережми. Хмыкнул он и отключился. Глядя на погасший экран телефона, я пробурчала: "Учей бабу, щи варить". И тут же вспомнила. Мне снился сегодня Игорь, юный, золотоволосый, улыбчивый. И мама снилась, улыбалась мне. Видимо, это под впечатлением моих вчерашних воспоминаний о недолгом счастливом детстве. Я снова натянула джинсы и решила сегодня осмотреть участок. Вдруг мне захочется огород разбить или цветник. Надо же знать, на что рассчитывать». Обходя владение, я обнаружила за домом дачные качели под тентом. Хм, надо же, а из окна их не видно. Правда, я и не приглядывалась. Выруливая из-за дома, я обнаружила у своего крыльца Игоря. «Ты для меня калитку открыла?» Вместо приветствия спросил он. А черт, забыла запереть на ночь. Ну, издержки городской жизни на этажах. Для меня калитка – вещь непривычная. Ладно, постепенно привыкну. Какие планы на сегодня? Я пожала плечами. Да, никаких особых планов нет. Осматриваюсь, обживаюсь. Ты уже завтракала? Нет еще. Кофе только выпила. Приглашаю тебя на пикник. Во как! Удивилась я. А разве тебя не ждет работа? Ха, подождет, в лес не убежит. А вот мы как раз можем убежать в лес или на речку. Тебе где больше нравится? «М -м, дома. Он скривился. Тоже мне радость великая. Никуда твой дом не денется. Кстати, а тебя саму работа не ждет? А-а, я в отпуске. Могу себе позволить побездельничать. Ну, тогда захвати на всякий случай купальник. Вода в речке уже прогрелась. Хм, правда, что ли, пойти? Сказала я задумчиво. Идиом, обещаю, не пожалеешь. Э, сбор у калитки через пять минут. Он пошел к себе, а я вернулась в дом. Ну, пикник так пикник. И правда, немного солнца и свежего воздуха мне не помешает. Собравшись в рекордные сроки, я вышла даже не через пять минут, а через три. Но все равно опоздала. Соболев уже стоял у моей калитки, пританцовывая. А в руках у него была классическая корзина для пикника. Сделав приглашающий жест, он направился к своей машине. А я потопала к своей. «Чего ты?» – удивился он. Мне не нравятся маленькие дамские машинки. Давай лучше на моей поедем. Она куда удобнее? Не сомневаюсь. Но давай-ка лучше поедем. Каждый на своей. Он пожал плечами в полном недоумении. Но спорить не стал. Понял, что это бесполезно. Так мы и поехали. Кавалькадой. Я даже не спросила, куда именно мы направляемся. Просто ехала вслед за его мэрсом, успевая поглядывать по сторонам. Многое мне было знакомо, но и много нового увидела. Хм, конечно, я же не была здесь столько лет. Так все изменилось. Приехали мы, конечно, на речку, на городской пляж. Время было раннее, день рабочий, поэтому на пляже было довольно пустынно. Игорь вынул из багажника мягкий плед, постелил его в кружевной тени раскидистого дерева, поставил корзинку. «Прошу вас, принцесса». Я милостиво приняла приглашение и села на плед. Стащила маечку, потому что купальник надела еще дома. Подставила лицо солнцу и блаженно улыбнулась. Игорь постелил большую полотняную салфетку и стал деловито выкладывать на нее провизию. Я покосилась в ту сторону. Мама дорогая, чего там только не было! И малюсенькие румяные пирожочки, и молодая картошка с укропом в небольшой кастрюльке, а к ней малосольные огурчики и черные глянцевые черешни невероятного размера и салат с креветками и крабовым мясом, и нарезанная прозрачными ломтиками сырокопченая колбаса. Хм, молодец, подготовился. Интересно, это ему дома кухарка собирала или сделал заказ в ресторане? Оглядев дело рук своих, он сказал, ну вот, прошу к столу. А, может, сначала поплаваем? «Как хочешь». «Ой, я хочу!» Засмеялась я. Ни разу в этом году не окуналась никуда, кроме собственной ванны. Сбросив на джинсы, мы побежали к воде. Песок под ногами уже ощутимо нагрелся, но еще не раскалился, и бежать по нему было приятно. А вот вода меня разочаровала. Она была гораздо холоднее, чем мне бы хотелось. Я с разбегу плюхнулась в речку и от неожиданности завизжала. «Холодно! Ты обещал, что вода будет теплая!» В сердцах я направила в его сторону сноб-брызг «Получай!» «Ах ты так! Ну я ж тебя сейчас поймаю!» Он ринулся за мной, я от него, плаваю я отлично, но чисто по-женски. Конечно, он настиг меня буквально в три грибка. Схватил на руки и закружил в воде, устроив карусель совсем по-детски. Мы смеялись и радовались именно как дети, но холодная вода быстро привела нас в чувство. Посмотрев мне в лицо, Игорь сказал, "О, у тебя уже подбородок дрожит. Давай бегом на берег и побежал первым. Я поковыряла за ним, дрожа всем телом. Мне и вправду стало очень холодно, а до пледа было далековато. На половине дороги он встретил меня с пляжным полотенцем. Полотенце было большое, с веселым дельфином, красивое, но главное – сухое и теплое. Я завернулась в него и почувствовала себя намного лучше. «Как приятно, когда о тебе заботятся!» Вот бы раньше так. Дойдя до пледа, я без сил рухнула на него, закрыла глаза и сказала «Обманщик!» Затащил доверчивую девушку в ледовитый океан. Ничего, сейчас согреемся, у меня в термосе горячий чай. Я открыла один глаз. Мой кавалер, оказывается, чай уже налил и протягивал мне стаканчик. Я выпила его одним махом и дрожь прошла. Усевшись по-турецки, я выбрала себе самый румяный пирожок, взяла контейнер с крабовым салатом и стала есть с большим аппетитом, не ломаясь и не строя из себя великосветскую барышню. Соболев смотрел на меня и улыбался. Я подняла на него глаза и сказала с набитым ртом, спрашивай. Что спрашивать? Не понял он. Ну, что собирался? Ты же... Для чего-то. Затеял этот пикник. Значит, хочешь что-то узнать. Полагаю, что твои вопросы будут касаться моей жизни. С тринадцати лет и до сегодняшнего дня. Ох, какая же ты умная, притворно восхитился он. Ха, а ты надеялся, что дура непробиваемая? Честное слово, даже не надеялся. Хотя было бы неплохо. Хам. «Ну, что есть, то есть. И иногда со мной случается». Взяв пирожок, он стал неспешно его жевать, запивая чаем и глядя задумчиво в сторону речки. Потом спросил, «Что с тобой стало после того инцидента?» «Ты имеешь в виду после того, как ты нас выгнал?» уточнила я. Он скривился. «Ну, в общем, да». Ой, ну, у меня все сложилось нерадостно. Сначала твоя мать убила мою». Он снова недовольно поморщился. «Потом ты выставил нас с вещами за дверь. Если помнишь, прямо в день похорон моей мамы». Как будто нам одного этого горя было мало. «Потом, через пару дней, мой отец пошел к тебе за помощью, потому что нам было негде жить и буквально нечего есть». Ты очень грубо вытолкал его за дверь, обозвав швалью и приказал больше на глаза тебе не попадаться. Отец вернулся совсем разбитый и в тот же день умер от обширного инфаркта. Я осталась совсем одна на белом свете, поэтому попала в детский дом. Это если вкратце. Могу с жуткими подробностями, но тебе это совсем не понравится. Он посмотрел на меня такими круглыми глазами, что стало понятно. Его проняло. «Врешь!» выдохнул он. «М «Почему ты так думаешь?» как «Какой детский дом? С чего вдруг?» «Говорю же, я осталась круглой сиротой стараниями семейки Соборевых». «Ты не захотел позаботиться о маленькой осиротевшей девочке, а государство вот позаботилось. Конечно, приют далеко не санаторий, но там я хотя бы выжила. А на улице, да без родителей, сам понимаешь, шансов не было никаких». Он закрыл глаза и сжал голову руками. «Я терпеливо ждала, доедая салат». Когда его глаза, наконец, открылись, в них плескался неподдельный ужас. «Это я такое натворил?» «Не только ты. Твоя мама тоже внесла посильную лепту». «Катя, я не знал!» Он схватил меня за руки, и контейнер с салатом вылетел, описал дугу и приземлился на песок. Хорошо, что к тому времени он был уже пуст. Не знал или не хотел знать, уточнила я. Он понурился. Да, просто не думал об этом. К тому же моя мать обвиняла твою в распутстве. А я откуда знал? Правда, неправда? Поэтому на всякий случай решил вас выставить за дверь. И не стал мучиться угрозениями совести. Сама понимаешь, закрутился, на меня как-то все разом навалилось. Отец умер, мать сошла с ума. Я буквально в один день повзрослел. Я покивала. Ну, понятное дело, где там о нас думать? Тебе же надо было империю спасать. Спас? Ну, как видишь. Кстати, мать жива еще? А, давно нет. Умерла через два года после тех событий. Я не смотрела на него. Ела черешни и разглядывала пейзаж на другом берегу. Все время думаю, чего она на мою маму так взъелась? С чего вдруг пришла фантазия обвинить ее в постельных шашнях? Сама не без греха была. И решила, что все такие. С этими словами я повернулась к Игорю. На его красивом лице катнулись желваки, и металлическим глухим голосом он сказал: Что бы там ни было, нельзя так говорить о моей матери. Мм, а моей, значит, можно. Он опять покатал по лицу желуки, но промолчал. Чтобы прервать тягостную сцену, я поднялась. Ладно, хватит, пора собираться. Вот и купальник уже высох. Я стала одеваться. Игорь смотрел с недоумением. Э, Чего так рано? Э, только ж приехали. Ну, поплавали, позагорали, поели, поговорили. План выполнен. Пора сматываться. Он молча стал укладывать остатки пиршества в корзину. Я помогать не захотела. Прошли те времена, когда я прислуживала ему. Теперь пусть сам побудет в моей шкуре. Долг платежом красен. Собрав вещи, пошли к машинам. И куда теперь? Домой? Недовольно спросил он. Я пожала плечами. Ты куда хочешь. А я по городу покатаюсь. Освежу память. Да, убедительная просьба. Не виси у меня на хвосте. Не отравляй. Радость встречи с городом детства. Картина помахав ему ручкой, я укатилась с пляжа. Слава Богу, у него хватило ума не бросаться за мной в погоню. Доехав до центра, я оставила машину на платной стоянке и пошла бродить по улицам детства, которые теперь узнавала с трудом. Когда ноги устали, я в милом скверике села на лавочку и набрала Вадима, который в моем телефоне значился под именем Валюшка. На случай, если Соболеву придет фантазия тайно проверить список моих абонентов. А он снял трубку, но молчал. Мы так условились, чтобы от имени Валюшки не отвечал мужской голос. Вадик, это я докладываю. Все идет по плану. Ха. клиент заглотил наживку. Ой, Фи, Вадик, из каких старых фильмов ты набрался этих пошлых фраз? Да, заглотил. Еще не слишком крепко, но ведь я здесь сегодня всего-то второй день, а уже пообщалась с ним три раза. Похвали. Хвалю. Ценные указания будут? Нет, ты сама знаешь, что делать. И дал отбой. Занят, видимо. Я тут же подумала о Соболеве. Он не дал мне номер своего мобильного, а просить неудобно. Я же демонстрирую холодность и незаинтересованность. Черт, как же быть? Конечно, и я, и Вадик давно знали все его номера, но он-то не в курсе. Придется ждать. Кстати, Хорошо, что уехала на весь день. Вот пусть помучается, не зная, где меня искать. Мне пришла в голову мысль сходить в кино. Но вторая мысль была еще лучше. Театр. Помнится, здешний областной драматический театр славился хорошей труппой и прекрасным репертуаром. Нас туда водили классом. Мне очень нравилось. Интересно, а как теперь? Я двинула в сторону театра, благо идти было недалеко. Купила билет на сегодня. Давали пьесу Оскара Уальда «Как важно быть серьезным». Что ж, комедия – это как раз то, что надо. Трагедии имея в жизни хватает. А в этот раз для обеда я выбрала другой ресторан, не такой шикарный, как «Парус», и подальше от центра, ну, чтобы не было опасности столкнуться с Соболевым. Потом до вечера еще поболталась по городу, с интересом присматриваясь к новшествам, что появились за время моего долгого отсутствия. Театр оправдал мои ожидания. Постановка была отличная. Костюмы отпад. Игра актеров выше всяких похвал. Вообще-то, такой прекрасный литературный материал трудно испортить, конечно. Эта пьеса даже в исполнении школьного театра непременно срывает аплодисменты. Когда вернулась домой, давно уже стемнело. Боялась, что у меня под дверью дежурит сосед. Но обошлось. Я прошла в дом, включила везде свет, заварила чай с Мелиссой, чтобы спалось крепче. С чашкой чая вышла на террасу. А тут и сосед пожаловал. Калитку я, конечно, снова не заперла. Он вошел, глянул на меня неприятливо. Это что же можно было делать до самой ночи? «М -м, в театре была. Правда, что ли? Не поверил он. Честное слово. Хочешь, спектакль перескажу? «Обойдусь!» «А что, мне сказать не могла? Вместе бы пошли!» «С тобой?» Поразилась я. «Как можно? Ты же царь-царевич, король-королевич в одном лице. А я кто?» «Никто? Бывшая прислуга?» Он поморщился. «Кать, ну, хватит, а? Сколько можно напоминать? Уже переигрываешь». А я извелся весь, тебя дожидаючись. «О, что так?» – удивилась я. «Ну, пропала и где искать? Я же даже мобильного твоего не знаю. Кстати, продиктуй, запишу». А -а -а. Вот, это мне и надо было. Он достал свой телефон, я продиктовала номер, он набрал, позвонил, чтобы убедиться, и у меня остался отпечаток его номера. «Вуаля!» Игорь, ты не обидишься, если я сейчас спать пойду. Столько впечатлений, и ноги гудят, и голова. Он пошел к выходу, сказав на ходу. Калитку не забудь запереть на ночь. Хм, а смысл? А захотят и через забор перемахнут. Он невысокий. Да уж, ладно, ладно, запру. Мелисса не помогла. Я полночи крутилась в постели. Не спалось. Конечно, крутилась я не просто так. Завтрашний день планировала. Но одно дело – планировать. Другое – воплотить планы в жизнь. В этом основная трудность. А, ладно, как пойдет.